Я не леди этого, дракона но сценарий давно утвержден. Глава десятая. «Ваше величество!» Король выглядел малость потрепанным и нервным, озираясь по сторонам, вошел в спальню и, захлопнув дверь, навалился на нее спиной. «Не ори так!» — шикнул на меня, прислушиваясь. За дверью раздались голоса и сразу стихли. — Ага, хорошо. Так, Мария, мне неприятно находиться здесь, но выбора не было. Я вздернула бровь. Так чего приперся-то тогда? Мог вызвать на аудиенцию в свой леденющий тронный зал. — Как тоже, уже, наверное, слышала, грядет летний бал, и ты приглашена. За что такая честь? Не удержалась от вопроса, за что получила свирепый взгляд. На праздник съедутся гости из других королевств. Они должны видеть воочию, на что способен Гуннер. Если пустить слух в толпе, что на балу и на мирянка, это наверняка вызовет интерес правителей. А просто сказать им об этом нельзя? Зачем мне присутствовать при массовом шоке? Нельзя. Могут не поверить. Надо, чтобы видели тебя. И если спросят, то подтвердишь. Расскажешь что-нибудь о своей этой земле. Король выглядел возбужденным. взбудораженным. Сильно нервничал, поскольку на лбу проступили капельки пота. Я же стояла и обдумывала мысль. Что за нафиг? Должны видеть, на что способен Гуннер. У его величества какой-то спор с другими правителями, чей архимаг круче. Но с другой стороны, мне-то какая разница, верно? Я пойду на бал. На самый настоящий бал, где будут короли, герцоги, лорды, да еще и другой расы. Может быть, я даже познакомлюсь с какой-нибудь эльфийкой и подружусь с ней. Я согласна, только платья у меня нет. Да сошьют тебе платье. Все, давай, меня не должны здесь видеть. И король умчался, оставив меня в легком шоке. Все, давай. Не то, чтобы у меня были познания, как должны вести себя короли, но давай. С каждым днем все интереснее и интереснее. Оставшееся время ходила по комнате, чтобы не помять платье. привыкала к золотистым туфелькам на шпильке, которые обнаружились в одном из футляров. Туфельки оказались одни на пять платьев, но хоть так. К моменту, когда за мной зашел Ридер, я уже основательно натерла обе ноги, и когда он подал мне руку, чтобы я могла опереться, то с радостью повисла на герцоге. «Чудесно выглядишь! Смотрю, и кроссовки сменила!» «Спасибо!» — улыбнулась, про то, что с удовольствием влезла бы обратно в кроссовки, умолчала. Анор ждет в экипаже. Ридер недовольно поморщился. «Есть предположение, почему он решил ужинать с нами?» «Да, хочет обсудить кое-что по работе. Я какое-то время буду помогать с делами в агентстве». Эльфом Анор отправил письмо с просьбой разрешить принимать наши тур корабли. Но вот правители Дарлоса отправят к нам своего представителя лично. Он приедет на летний бал ее величества. Заодно и обсудим возможность путешествий в их государство. При упоминании ридерам Дарлоса сердце учащенно забилось. Красивая там столица, и архимаги такие... шикарные. Внезапно захотелось отменить ужин и вернуться в турагентство, чтобы побывать в Дарлосе, Но умом понимала, там сейчас глубокая ночь, если уже не раннее утро, и архимаг наверняка дрыхнет. Я ж даже имя его не спросила. впрочем, оно и к лучшему, не стану забивать голову всякой ерундой. Ну, понравился мне мужчина, что теперь? Как понравился, так и разонравится. Замуж я не собираюсь, а если соберусь, то присмотрюсь к герцогу. Ой, нет, только не ридер. Он приятный мужчина, безусловно, но даже ни крошечки романтичности не вызывает. Пока витала в облаках, размышляя, за кого я выйду замуж, за архимага без имени или герцога-вдовца. Мы дошли до кареты. Анора, я, несмотря на сгустившуюся темноту, как ни странно рассмотрела в окошечко. У него глаза полыхали желтым. Что за дела такие? Ридер, а что у Анора с глазами? Больной, что ли? Еле слышно спросила, затормозив герцога. Нет, дракон беснуется, злится на что-то. Он отдельный, что ли? Совсем не поняла я. Драконья ипостась имеет свой собственный разум, так что да. Можно сказать, что отдельный. Только если оно разлится, то и дракон тоже. Вот у него глаза и светятся. Половину горожанок распугал уже. Хихикнула, но больше ничего выяснять не стала. Видела я сегодня утром парочку горожанок. Испуганными они вовсе не выглядели. Добрый вечер. Залезла в карету, ослепительно улыбнувшись принцу. Сегодня я растоплю этот айсберг. А то нехорошо получается. Нам еще работать вместе, а мы на ножах. Девушка на ресепшене в этот раз пыталась потерять сознание, сначала когда увидела Ридера, потом Анора, но быстро очухалась, когда в ресторан вошла я. Мне пришлось задержаться буквально на минуту, трясла ногами на прохладном ветру, чтобы хоть немного облегчить боль в ступнях. «Тот же столик, герцог Ховард, или ваш, ваше высочество?» Едва дыша ворковала она, стараясь не обращать на меня никакого внимания. Мужчины это заметили, Анор усмехнулся, а Ридер обернулся ко мне. Мария, выберешь столик. Чувствую еду, принесенную мне, нужно будет проверять тщательно на предмет плевков и стекол. Хотя, может, администратор не настолько меня не взлюбила, чтобы подговаривать официантов на подобные гадости. С удовольствием бы стукнула герцога по голове туфлей да нельзя, поэтому мило оскалилась. Стол Анора, пожалуйста. Девица тихонько пикнула. Как же! кто-то смеет называть принца по имени? Столик Анора оказался точь-в-точь точь таким же, как и герцога, просто с другой стороны ресторана, и тут имелось широкое окно с видом на чудесный зеленый парк. Ридер сел справа от меня, перегораживая собой выход, наверное, чтобы не сбежало. Анор расположился напротив и со скучающим видом раскрыл меню посередине, на напитках. «Я не буду вино, помнишь, да?» – зачем-то шепнула герцогу и жутко смутилась, кажется, даже покраснело до кончиков ушей, а тонора это не осталось незамеченным. «Проблемы с алкоголем?» – вскинув бровь, поинтересовался без особого желания знать ответ, поэтому я промолчала и полезла в меню. В прошлый раз не могла прочесть и выбрать, что захочется. Сейчас же с удовольствием проведу за изучением блюд долгое время. «Мать их! Это что за цены?» – в горле встал ком, – выпустила струйку воздуха, – Откашлялась и снова взглянула на страницу. Запеченный картофель за 20 золотых монет. Хоть и не знала местных расценок, но даже я понимала, что 20 золотых – это немало. Скорее, даже очень много. Но за картошку внезапно перехотелось есть. Вряд ли смогу позволить себе такие рестораны в будущем. Так может, все-таки что-нибудь попробую, а то когда еще удастся, верно? Готовы сделать заказ? Из-за ширмы появилась официантка, та же, что и в прошлый раз. Меня она узнала, скользнула по мне слегка испуганным взглядом. Да не буду я больше бокалами стучать, не буду. Да, бутылку вина из осмариса, жаркое и салат с креветками. Анор захлопнул меню, сделал заказ и уставился в окно, словно находился здесь один. Ридер взял то же самое, я ограничилась только сырным салатом. И апельсиновым соком, от греха подальше. Поговорим о делах. Принц обернулся к нам, сцепил пальцы в замок и положил руки на стол. С лордом Ордевалем поедет провожающий из группы. Если, конечно, ты, Мария, все-таки не хочешь составить ему компанию. Я бы с удовольствием поехала к эльфам, но боюсь, я ведь ничего не знаю. Заблужусь, заблужу лорда, потеряю его детей. Хорошо, значит, поедет Нил. Что за группа провожающих? поинтересовалась, ковыряясь в тарелке. Заказ уже принесли, но удивление очень быстро. Стекла в салате не нашлось, но и замечательно. Мой отец собрал ее специально, чтобы отправлять специалистов с клиентами на отдых. Там 10 человек. Анор сделал паузу и хмыкнул. Словно надеется, что клиентов будет больше одного. Почему бы и нет? Пожал плечами Ридер. Туризм довольно интересная сфера. К тому же ранее путешествия не были доступны даже таким, как Ардиваль. а с помощью короля это, наконец, станет возможным. — Угу. Анор со звоном отложил вилку, пригубил вино, опустошил один бокал и следом второй, размышляя о чем-то, отвернулся в окно. — Как бы нам это боком не вышло. — О чем ты? — герцог нахмурился. — Неважно. Так, мысли вслух. — У меня же окончательно пропал аппетит. Сидела и молча пила сок, пока Ридер и Анор обсуждали, дадут ли гном разрешение на тур корабль. Спустя получасового спора пришли к выводу, что даст. Гномы единственные, кто создает кучу различных артефактов, которые вполне заинтересуют туристов. И помимо налогов, они принесут гномам еще и хорошую прибыль. «Расскажи, Мария, о себе!» – вдруг резко оборвал разговор Анор. «О супруге! Напомни, как она погибла!» Воздух заискрился напряжением. Я гневно взглянула на принца и перехватила его колючий взгляд. «Зачем он это делает?» «Ридер, можешь не говорить!» Положила ладонь на плечо герцогу и зашипела на принца. «Имей совесть, Анор, неприлично спрашивать о таком!» Герцог заметно нервничал, влил в себя бокал вина и стиснул его в руке. Хрупкое стекло опасно затрещало. «Да нет, я расскажу!» подло утаивать подобное от друга. Перевел на меня взгляд, заставив меня похолодить изнутри. Столько в нем было боли. Я не леди для этого, прица дракона но сценарий давно...